На вокзале зазвонил звонок, а за ним летел и поезд. Горжен сказал Швейку: "Ну а теперь не зевай. Иди за казаком в третий класс". Прозвонил второй звонок, а за ним третий, Горжен, наклоняясь из окна, как только поезд уже тронулся, крикнул городовому: "Ну прощай, старик. До свидания. Передавай поклон писарю земской управы". Амарик, высунув голову из другого окна, стал смотреть на солнце. Набегавший двумя параллельными линиями рельсы и сказал: "Мы едем прямо на юг". Вагон был наполовину пуст. Они расположились каждый на своей лавке, и Швек, подкладывая себе ранец под голову, небрежно сказал: "Ну, будем говорить, что догоняем транспорт, что поезд с нашими впереди идёт". Ничего подобного, сухо отклонил Горжун. "А что, у тебя есть билеты?" лениво спросил его Марик. "Или ты едешь по маршруту?" Да, у меня маршрут, ответил гожин. Только ничего не бойтесь. Поезд покачался стуча рельсы, смеркалась, приближалась ночь, они заснули. А потом внезапно проснулись все сразу. Сильная рука трясла их, дваголов сокричали: "Билеты есть? Паспорти есть? Ну-ка, давайте бумаги". Яркий свет ослепил их. Возле них стояли кондуктор и жандарм. Сзади на них светил контролёр. Когда проверяющие видли, кто перед ними, они облегчённо спросили: "Господа строицы, а где ваш конвойный?" Марик протерев глаза, показал знаками на горжена. Жандарм потянул Швейка за ногу, и тот, сидя на верхней полке, как курица на насесте, посмотрел на разбудивших его и зевнул. "Ну вот так вот. Они уже тут. Мы попались", сказал он по-чешски. "Где ваш конвойный?" повторил жандарм уже гораздо строже. А кондуктор в присутствии контролёра стал ещё более настойчивым. Ваши билеты. Но, давайте-ка, предъы зные билеты скорее. Я говорю: "Приятели, что мы попались?" спокойно повторил Швейк, собирая свою сумку. Теперь они нам покажут, где раки зимуют. Тогда Гожин решил выручить их и, поймав взгляд контролёра и гвардемона, направленный на Швейка, сказал им по-русски: "Здесь я документы показать не могу, это секрет. Политическая тайна". Пойдёмте в коридор. Идите сюда, пожалуйста. Моя бумага прямо от царя, и подписи на ней всех министров, сказал он серьёзно жандарму в коридоре, подавая ему большой, заботливо сложенный лист. Тот его взял, открыл и, освещая лампочкой, вытянулся, словно стоял перед самим царём, и, начиная читать лист, взял под козырёк